Глава 25. Ингури. Тело мгновенно теряет вес. Привычный мир исчезает, остается где-то там наверху, а еще в моей памяти. Но сейчас не до него. Вокруг головы, как и предупреждали драгхи, образовывается воздушное пространство, круглое как пузырь. Пузырь этот прозрачный. Абсолютно и преломление воды не ощущается. Глаза быстро привыкают, а еще кажется, что я получила чудесную способность и могу дышать под водой, как русалка. Делаю несколько грибков вперед, и... сердце так и заходится. Я лечу. Лечу. Почти. И все же, как это похоже на полет. Разноцветные коралловые рощи переливаются, пронзающих воду солнечных лучах всеми оттенками розового, голубого, фиолетового. Снующие между разноцветными ветками рыбки поют тонкими пронзительными голосами и, опускаясь на белоснежное дно, строят песчаные замки. Шлепают разноцветными губами морские губки, колышутся от малейшего колебания воды разлапистые водоросли. Косяк рыб, стремящийся мне навстречу, Буквально в паре метров синхронно виляет и огибает меня со всех сторон. Ощущение, что лечу по тоннелю из неоновых светлячков. Только воздух настолько густой и плотный, что крыльев для полета и не требуется. По сторонам от меня летят золотой и платиновый наследники. Солнечные блики играют на их мускулистых телах. Вода и при погружении такая же восхитительно прозрачная, как наверху. А может, зрение под воздействием этой самой пузырчатой водоросли тоже немного перестраивается? Ведь влияет же ее присутствие в организме на уровень кислорода в мозгу. Опять же, сопротивление воды рождает эффект замедления времени. А потому я отчётливо вижу, как прорисовывается каждый мускул на совершенных телах Аддингтонов. Лица у обоих драгхов странно умиротворены. Впервые вижу их такими. При этом аметистовые и глаза не покидает настороженность. Прислушиваясь впервые к излучаемым ими эмоциям, по-настоящему впервые, по своей воле, из любопытства, слышу, что страх, который они испытывают сейчас, даже скорее тревога, не за себя, за меня. Я не понимаю, что здесь делаю. Что мы все втроём делаем здесь и сейчас? Мне даже видеть каждого из них не нужно, чтобы ощущать всей поверхностью кожи в силу их желания. Это боязнь магической зависимости или стремление сделать мне приятное? Ведь для того, чтобы просто не трогать меня, не обязательно было пользоваться запредельно дорогим пространственным коридором и ехать на лазоревое побережье. И все же, как у них все сложно, скомкано, Не как у перевертышей или людей. И уж совсем иначе, чем у нас, фениксов. Как говорит Нона, мы по разную сторону баррикад. Но вместо того, чтобы честно ненавидеть меня, презирать, как остальные дракхи, эти, эти странные какие-то, сквозь их презрение так и норовит пробиться нечто иное, а они не пускают. Ну как не пускают? Стараются не пускать. Честно, так стараются. Но к Шерду все эти попытки понять логику Дракхов. Здесь, под водой, оказывается целый новый неведомый мир, новое измерение. Скользя над пышными охапками водорослей и разноцветными кораллами, запросто можно представить, что ты русалка, дочь морского короля и всю жизнь прожила в замке на дне а на поверхность тебе позволено всплыть лишь в день совершеннолетия. Мимо проплывает громадная медуза, похожая на прозрачный гриб, исходящий мерным фиолетовым светом, и мужские руки ложатся на мою талию, мягко оттесняют в сторону. Помню, помню, братья говорили о том, чтобы не подплывала к медузам, особенно к большим. Но до этой, еще шагов двадцать, смогли бы как-нибудь разминуться. Припираться с Дауром не хочется. К тому же невозможно. Драк хмурит брови, что-то сердито говорит внутри своего пузыря. Его красивые, четко очерченные губы так магнетически двигаются. Вот только ни шарда не слышно. Лишь сверхтонкие голоса рыб раздаются в этой тишине. Я же продолжаю любоваться медузой из-за мускулистого плеча. Прозрачная... Сквозь нее видно колышущиеся макушки водорослей и рыб с полосатыми боками. Щупальца у нее тоже прозрачные, но в отличие от грибовидного тела, разноцветные. Красиво! С мстительным удовольствием отталкиваюсь от теплого бока Даура стопами и делаю грибки руками в сторону розовой коралловой рощи. Еще один. Подплыть к кораллам ближе не позволяет Арней. Приходится смотреть на золотых рыбок, живущих в чудных розовых садах, издалека. Стараюсь лишний раз не смотреть на дракхов. И не потому что теряюсь, в буквальном смысле теряю себя под их жадными взглядами, а потому что чем дальше, тем сильнее хочу смотреть на них, не отрываясь. Может, это и есть пробуждающееся чувство? Не знаю. Скорее я чувствую, что что-то идет не так, неправильно. Почему они держат дистанцию? Боязнь магической присадки, желание не ранить мои чувства или я недостаточно хороша для высших дракхов? Какая чушь. Феникс сомневается в том, что не сможет угодить дракхам, хозяевам. Шерявь. Но смогу ли я дать им то, что нужно? Ни пламя, ни эмоции. Я вижу затаённый призыв в их глазах, я все чаще и чаще наблюдаю, как над их широкими плечами проступают прозрачные очертания змеев. То и дело натыкаюсь взглядом на идеальные лица с правильными чертами и красиво очерченной линией рта на мускулистые накачанные тела. В этом неспешном движении особенно хорошо видно, что узлы мышц на могучих телах рабочие, а не как у людей подражающих драгхам, те чуть не всю жизнь проводят на специальных симуляторах. Но только сейчас понимаю, что подражатели жалкие копии, от которых и в помине нет этого исходящего ощущения силы. От каждого грибка руками, каждого движения мускулистых ног, каждого поворота крепких тел веет неистовой, сокрушительной силищей, уверенностью в себе и собственном господстве. Это так эгоистично и вместе с тем красиво. Красиво, шерды де меня дери. Потому что честно, ни у одной расы больше нет такой уверенности в собственной правоте и несокрушимости, как у драгхов. Сила. Почему-то это слово отдаётся странной щемящей болью в груди. Сила. Кровь в висках начинает пульсировать, напоминая ритмичный звук барабанов. В пронзительной тишине подводного мира я вдруг слышу песню множества голосов. Голосов фениксов. «Сила, сила, сила!» — скандируют они. Картинка перед глазами стремительно меняется. Не сразу понимаю, что кувыркаюсь через голову, спускаясь все ниже. Меня тянет в черный провал расщелины, словно щенка на поводке. В какой-то момент падение замедляется. Замираю в горячих мужских руках. «Что с тобой?» — читаю по губам. «Тебе нехорошо?» — отрицательно качаю головой. Даур хмурится и вкладывает в мои губы шарик водоросли. «Водоросль! Я и забыла о ней!» «Поднимемся на поверхность!» Мотаю головой и показываю вниз. Я хочу спуститься на самое дно. А потом посмотреть на жемчужные сады и яшмовый грот.